Глава 23. Гим нашел Аврору в порошем травой заднем дворике. Она любовалась мастерством одного из лучших садовников города. Гим света шагал по траве в окружении свиты, которая несла над ним огромный зон для защиты от солнца и вообще старалась всячески угодить. Он прошел мимо множества выстроенных замысловатыми узорами кадок, горшков и ваз с разнообразными растениями. Временные клумбы. Боги были слишком божественны, чтобы покидать двор и посещать городские сады, поэтому сады доставляли к ним. Такая грандиозная затея требовала десятков рабочих и тачек с растениями, но богам не отказывали ни в чем, исключая, конечно, свободу. Аврора любовалась искусно расставленными вазами с цветами, а приближение гимна ее предупредило его биохрома, заставившая цветы засиять еще ярче в лучах полуденного солнца. Сегодня на богине было неожиданно скромное платье, без рукавов и, похоже, скроенное из единого куска зеленого шелка, обернутого вокруг ее стана и прикрывающего не только самые выдающиеся части ее тела. «О, дорогой гимн!» – улыбнулась она. «Пришел к даме в гости? Какая очаровательная прямолинейность! Но довольно разговоров. Давай удалимся в спальню». Гимн подошел с улыбкой, и протягивал листок бумаги. Помедлив, Аврора взяла лист, покрытый цветными точками, художественным письмом. «Что это?» – спросила Аврора. «Я представил, как начнется наша беседа», – пояснил он. «И чтобы избавить нас от хлопот, я заранее ее расписал». Аврора подняла бровь и прочла. «Сначала Аврора произнесет что-нибудь несколько двусмысленное». Она взглянула на гимна. «Несколько?» «Я пригласила тебя в спальню, я бы назвала это весьма откровенным». «Я тебя недооценил», — признал он. «Прошу, читай дальше». «Затем гимн произносит нечто уклончивое», — прочла богиня. «И делает это так умно и очаровательно, что Аврора, потрясенная его гениальностью, на несколько минут теряет до речи». «Ну, право же, гимн, я должна это читать?» «Это шедевр», — заверил он. «Лучшее, что я когда-либо делал. Прошу, следующая часть важна». Она вздохнула. «Аврора говорит что-то ужасающе скучное о политике, но впечатление сглаживается ее вздымающейся грудью. После этого гимн просит прощения за то, что в последнее время держался от нее на расстоянии. Он объясняет, что ему надо было кое в чем разобраться». Она помедлила, пристально глядя на него. «Значит ли это, что ты наконец решил принять участие в моих планах?» Он кивнул. Задовники передвигали цветы в сторону. Они отходили и возвращались, выстраивая вокруг гимна и авроры узор из маленьких цветущих деревьев в катках. Живой калейдоскоп с возвращенными богами в центре. «Не думаю, что королева участвует в заговоре по захвату трона», сказал Гим. «Хоть я и говорил с ней совсем чуть-чуть, но убежден в этом». «Тогда почему ты согласился присоединиться ко мне?» Мгновение он стоял молча, любуясь цветами. «Потому что я хочу быть уверен, что ты не раздавишь ее». Или всех нас? Дорогой мой Гим, поджала ярко-красные губы Аврора. Заверяю тебе, что я безобидна. Он поднял бровь. Сомневаюсь. Ну-ну, сказала она. Нельзя вот так открыто заявлять, что дама отклоняется от истины. В любом случае, я рада, что ты пришел. У нас есть работа. Работа? Переспросил Гим. Мне послышалось. Работа? «Именно, дорогой мой», – ответила она и пошла прочь. Садовники немедленно выбежали вперед, убирая деревца, чтобы освободить ей дорогу. Главный садовник руководил сменой композиции, словно дирижировал ботаническим оркестром. Гимн света поспешил следом за богиней. «Работа», – произнес он, – «ты знаешь мою философию насчет этого слова?» «Почему-то у меня сложилось впечатление, что ты ее не одобряешь». «О, я бы так не сказал, моя дорогая Аврора!» «Работа, она как навоз». «Она воняет?» — он улыбнулся. «Нет, я думаю, что работа похожа на навоз. Потому что я рад его существованию, но совершенно не хочу в него вляпаться». «Не повезло тебе», — заметила Аврора. «Ты только что вляпался». Он вздохнул. Хе, то то-то мне показалось чем-то запахлом». «Не будь занудой». Богиня улыбнулась рабочим, которые выстроили вдоль ее пути вазы с цветами. Это будет забавно. Она повернулась к гимну и сверкнула глазами. Прошлой ночью кто-то напал на Звезду Милосердия. «О, моя дорогая Аврора, это такая трагедия!» Гимн Цвета поднял бровь. Звезда Милосердия была восхитительно чувственной женщиной и представляла собой резкий контраст с Авророй соблазна. Конечно, обе являлись совершенные образцы женской красоты. Аврора была худощавая звезда милосердия отличалась округлыми формами, но пышная грудь имелась у обеих звезда возлежала на мягком ложе, а слуги обмахивали ее пальмовыми листьями. Она была лишена присущего Авроре соблазна тонкого чувства стиля и умения выбирать яркую одежду так, чтобы не казаться в ней вульгарной. Сам гим света не обладал такими способностями, но у него для этого были слуги. А вот Звезда Милосердия, похоже, понятия не имела о существовании подобного мастерства. Хотя, надо признать, подумал он, не каждый сможет с достоинством носить оранжевый золотом. Дорогая Звезда Милосердия, тепло произнесла Аврора, усаживаясь рядом на поднесенный слугой пуфик. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Понимаешь? Переспросила Звезда. Правда? Это ужасно. Какой-то... «Какой-то злоумышленник прокрался в мой дворец, напал на моих слуг. В доме богини! Кто мог совершить такое?» «И правда, нужно быть совершенно сумасшедшим!» Успокаивающе сказала Аврора. Гим света стоял возле нее, цепив руки за спиной, и сочувственно улыбался. Порыв прохладного дневного бриза пронесся через двор и проник в шатер. Несколько садовников Авроры принесли цветы и деревца и расставили их вокруг шатра. Воздух наполнился смесью ароматов. «Мне это непонятно», — вздохнула звезда милосердия. «Стражники у ворот не должны такое допускать. Зачем нам стены, если люди запросто вторгаются и шастают по нашим домам? Я больше не чувствую себя в безопасности». «Уверена, в будущем стражники будут более усердны», — заверила Аврора. Гимн, нахмурившись, посмотрел на дворец звезды милосердия вокруг которого суетились слуги, словно пчелы над растревоженным ульем. «Есть какие-либо мысли насчет причины вторжения?» – спросил он больше сам себя. «Возможно, за картинами, но проще ограбить торговцев». «Может, мы не знаем, чего они хотят?» – мягко сказала Аврора. «Но кое-что нам известно». «Да!» – скинула голову звезда. «Да, дорогая», – подтвердила Аврора. В Дом Бога осмелится вторгнуться лишь тот, кто не уважает традиции, собственность и религию. Некто примитивный, непочтительный, неверующий. «Идрисец», — спросила звезда. «Дорогая моя, ты когда-нибудь задумывалась?» — продолжала Аврора. «Почему они отправили королю Богу младшую дочь, а не старшую?» «Поступили...» — нахмурилась звезда милосердия. «Да, дорогая», — сказала Аврора. «Теперь это кажется несколько подозрительным, да? При дворе богов что-то назревает звезда», — наклонилась к ней богиня. «Для престола настают опасные времена». «Аврора», — произнес гимн, — «на пару слов, если не возражаешь». Она раздраженно уставилась на него. Гимн выдержал ее взгляд, и Аврора вздохнула. Похлопав Звезду Милосердия по руке, они вместе с ним вышли из шатра, а их слуги и жрецы потянулись следом. «Что ты делаешь?» – спросил Гим, когда они оказались за пределами слышимости хозяйки шатра. «Вербую». С блеском в глазах ответила Аврора соблазном. «Нам понадобятся ее приказы для безжизненных». «Я все еще не уверен, что они нам нужны». Заметил Гим. «Война может быть не так уж необходима». «Как я и сказала», – ответила Аврора. Надо быть осмотрительным. Предосторожность не помешает. Хорошо. Согласился он. Это было мудрым. Но мы не знаем наверняка, что это идрисец проник во дворец звезды милосердия. Почему ты намекаешь именно на них? А ты думаешь, это просто совпадение? Некто пробирается в один из наших дворцов прямо сейчас, когда надвигается война. Совпадение. И злоумышленник совершенно случайно выбирает одну из четырех возвращенных, владеющих приказами для безжизненных. Если бы я желала начать войну с Халандреном, то в первую очередь попыталась бы найти эти приказы. Выяснить, не записаны ли они где-нибудь, или, возможно, попытаться убить богов, которые ими владеют. Гимн света оглянулся на дворец. Доводы Авроры заслуживали внимания, но их было недостаточно. Он ощутил странное побуждение заняться этим более серьезно, но это походило на работу. «В самом деле нельзя делать исключения и изменять своим привычкам, особенно если предварительно не пожалуешься. Это создаст нехороший прецедент». Поэтому он только кивнул, и они с Авророй вернулись в шатер. «Дорогая», — сказала Аврора соблазно, быстро усаживаясь рядом со звездой и наклоняясь к ней. Она выглядела чуть более встревоженной. «Мы переговорили и решили доверить тебе кое-что». Звезда милосердия села. «Доверить мне? Что?» «Знание», – прошептала Аврора. «Некоторые из нас страшатся, что ядрисцы не удовольствуются своими горами и вознамерятся властвовать и над долинами». «Но нас объединит кровь», – возразила звезда милосердия. «На нашем троне воцарится король-бог Халандрена с истинной королевской кровью». «Правда», – заметила Аврора. «А разве это же нельзя истолковать как-то, что на нашем троне кажется идрийский король с халандренской кровью?» Звезда милосердия медлила. Как ни странно, она перевела взгляд на гимна. «А ты в это веришь?» «Почему все смотрят на него?» «Гимн Света делал все возможное, чтобы не поощрять подобное поведение. Но люди все равно поступали так, будто он был моральным авторитетом». Я, я думаю, что стоит сделать некоторым приготовление», — сказал он. «Хотя, конечно, то же самое можно сказать и об обеде». Аврора соблазнно наградила его раздраженным взглядом. Однако стоило ей повернуться к звезде, как на ее лице вернулось безмятежное выражение. «Мы понимаем, что у тебя был трудный день», — сказала она. «Но прошу, обдумай наше предложение. Мы бы хотели, чтобы ты вместе с нами предприняла кое-какие меры. О каких мерах ты говоришь?» — запросила звезда. «О простых», — быстро ответила Аврора. «Мысли, разговоры, планы». «В конце концов, если у нас окажется достаточно доказательств, мы представим их королю-богу». Похоже, это успокоило звезду милосердия, Я накивнула. «Да, понимаю. Приготовление. Это будет разумно». «Отдыхай, дорогая». Попрощалась гостья, поднимаясь, и вместе с гимном вышла из шатра. Они неторопливо направились по ухоженной лужайке, к дворцу Авроры. Однако Гем цвета шел с неохотой. Что-то в этой встрече его беспокоило. «Анадушка», — с улыбкой сказала Аврора Соблазна. «Ты так говоришь, потому что ею легко манипулировать». «Конечно», — отозвалась богиня. «Я очень люблю людей, которые поступают как должно. А как должно, значит, как я считаю наилучшим». «Ты хотя бы открыто признаешь это», — заметил гимн. «Для тебя, дорогой мой, я открытая книга», — он фыркнул. «Книга, которую еще никто не перевел на халандренский». «Ты так говоришь только потому, что даже не пытался меня прочесть», – улыбнулась она. «Хотя должна отметить, что у звезды милосердия есть то, что меня определенно раздражает». «А что именно?» «Ее армии». Богиня сложила руки на груди. «Почему командование десятью тысячами безжизненных дали ей, богине доброты?» «Очевидно, что это ошибочное решение. Особенно при том, что мне никаких войск не дали». «Аврора!» – с удивлением заметил гимн. «Ты богиня честности, общения, межличностных отношений. Тебе-то с какой радости должны были доверить командование армией?» «С армиями связано много межличностных отношений», — ответила она. «В конце концов, как назвать ситуацию, когда один человек наносит другому удар мечом? Это как раз между личностями». «Не поспоришь», — признал Гимн, наглядываясь на павильон Звезды Милосердия. «Итак», — продолжила Аврора. Думаю, ты оценишь мои доводы о том, что отношения это по сути война. Что становится очевидным из наших отношений, дорогой Гимн? Мы. Она осеклась и толкнула его в плечом. Гимн! Обрати же на меня внимание! А! Она обиженно сложила руки на груди. Должна сказать, твои шуточки сегодня особенно неудачны. Придется найти для игры кого-нибудь другого. Мм, да отозвался к Гимн, не сводя глаз с дворца Звезды Милосердия. Какая трагедия! Кстати, о вторжении к Звезде. Это был только один человек, сказала Аврора. Это не важно. Кто-нибудь пострадал? Пара слуг», Отмахнулась она. Кажется, одного нашли мертвым. Тебе надо уделять внимание мне, а не Гимн застыл. Кого-то убили? Она пожала плечами. Так говорят. Он развернулся. «Я пойду к звезде и поговорю с ней еще». «Отлично!» Огрызнулась Аврора. «Только без меня. Я хочу полюбоваться садами». «Ладно». Гимн уже двинулся прочь. «Поговорим позже». Богиня негодующе выдохнула, уперев руки в бока и провожая его взглядом. Гимн проигнорировал ее досаду, сосредоточившись на... На чем? Ну да. Пострадало несколько слуг. Не его дело ввязываться в проблемы с преступностью. И все же он снова направился в павильон «Звезды Милосердия», как всегда в сопровождении слуг и жрецов. Она все еще лежала на диване и удивилась его возвращению. «Гимц, это? Я вернулся, когда услышал, что кто-то из твоих слуг погиб при нападении. «Ах, да», — кивнула она. «Бедняга. Какой ужасный случай. Уверена, он обрел покой на небесах». Забавно что нужное всегда оказывается там, где будешь искать в последнюю очередь», заметил Гимн. «Расскажи, как произошло убийство». Все очень странно», — ответила она. «Двух стражников у дверей оглушили. Злоумышленника обнаружили четверо моих слуг, которые шли по коридору для прислуги. Он подрался с ними, оглушил одного, убил другого, а двое сбежали». «Как именно убил?» Звезда вздохнула. «Я правда не знаю», — она взмахнула рукой. Мои жрецы могут рассказать. Боюсь, я была слишком шокирована, чтобы вдаваться в детали. А могу я с ним поговорить? Да, если тебе нужно. Я уже упоминала, как расстроена. Лучше бы ты остался и утешил меня. Дорогая моя звезда милосердия, сказал Гимн. Если ты хоть немного меня знаешь, то поймешь, что лучшее утешение с моей стороны – это оставить тебя одну. Она подняла голову, нахмурившись. Это шутка моя дорогая, пояснил он. Увы, они у меня плохо удаются. Тушкан, ты идешь? Ларимар, как всегда стоявший среди других жрецов, посмотрел на него. Ваша милость? Не надо беспокоить остальных, сказал гимн. Думаю, для расследования хватит нас с тобой. Как прикажете, ваша милость? Ответил Ларимар. Слуги гимна света снова оказались в стороне от своего бога и неуверенно сгрудились на лужайке, словно кучка детей, оставленных родителями. Но в чем дело, ваша милость? Тихо спросил Ларимар, когда они вошли во дворец. Честно говоря, понятия не имею, признал Гимн. Но чувствую, что творится что-то странное. Вторжение, смерть человека. Что-то не так. Ларимар поглядел на него со странным выражением на лице. Что? спросил Гимн. Ничего, ваша милость. Наконец ответил Ларимар. Просто это очень нехарактерно для вас. Знаю, ответил Гимн. Несмотря ни на что, он чувствовал уверенность в своем решении. «Я не могу сказать, что меня побудило, полагая любопытством». «Любопытство, которое пересилило ваше желание избегать любых действий? Вообще ничего не делать?» Гимн пожал плечами. Войдя во дворец, он почувствовал прилив энергии. Обычная лень отступила, сменившись возбуждением. В этом ощущении было что-то знакомое. В коридоре для прислуги он наткнулся на группу беседующих жрецов. Он направился прямо к ним, и они с изумлением обернулись. «О, отлично!» – сказал Гимн. «Полагаю, вы сможете рассказать мне больше о ночном вторжении». «Ваша милость!» – произнес один, в то время как все трое склонили головы. «Заверяю вас, у нас все под контролем. Для вас или ваших людей нет никакой опасности». «Да-да!» – отозвался Гимн, осматривая коридор. «Так это здесь убили человека?» Жрецы переглянулись. «Вон там», – неохотно сказал один из них, показывая на поворот коридора. «Чудесно! Проводите меня, будьте так любезны!» Гимн свет двинулся в указанном направлении. Несколько рабочих как раз снимали доски пола. «Видимо, чтобы заменить. В обители богини не место запятнанному кровью полу. Пусть даже и этому дочистым». «Хм», – проговорил Гимн. «Сколько кровищи!» «Как это случилось?» «Мы точно не знаем, ваша милость», — сказал один из жрецов. Нарушитель оглушил стражников у дверей, но больше никак им не повредил. «Да, звезда милосердия это упомянула», — кивнул гимн. Но затем он подрался с четырьмя слугами. «Ну, подрался — не совсем верное слово», — со вздохом ответил жрец. «Гимн света не был их господином, но все же оставался богом». Они были обязаны отвечать на его вопросы. Одного он обездвижил пробужденной веревкой, продолжил жрец. Другой слуга остался, чтобы задержать его, а остальные побежали за помощью. Злоумышленник быстро оглушил оставшегося, а связанный тогда еще был жив. Жрец поглядел на остальных. Когда прибыла помощь, которую задержала устроившая беспорядки безжизненное животное, второй слуга все еще был без сознания. Первый тоже оставался связан, но оказался мертв. Убит ударом дуального клинка в сердце. Гимт кивнул и опустился на колени рядом со снятыми досками. Слуги рабочие склонили голову и отошли. Он не знал, что именно ищет. Пол тщательно отскребли, а потом разобрали. Однако неподалеку Гимн заметил странное пятно. Он подошел туда и опустился на колени, чтобы рассмотреть поближе. Здесь полностью отсутствует свет, подумал он и поднял взгляд на жрецов. Пробуждающий, говорит им, несомненно, ваша милость. Он огляделся на серое пятно и до него дошло. Идрисец никак не мог такого сделать, только не с пробуждением. Что за безжизненное создание вы упомянули? Безжизненная белка, ваша милость, пояснил один из жрецов. Злоумышленник устроился ее помощью диверсию. «Хорошо создано?» – уточнил Гимн. Они кивнули, и один добавил. «Судя по ее действиям, оживлена при помощи современных приказов. Даже с ихорным спиртом вместо крови. Мы ловили эту тварь почти всю ночь». «Ясно», – сказал Гимн, выпрямляясь. «Но сам нарушитель сбежал». «Да, ваша милость», – сказал один из жрецов. «Как по-вашему, зачем он приходил?» Жрецы замялись. «Мы точно не знаем, ваша милость» признался один из них. «Мы его спугнули раньше, чем он смог достичь цели. Один из наших людей видел, как он убегал тем же путем, каким пришел. Возможно, он получил слишком хороший отпор. Мы думаем, что это был обычный грабитель, ваша милость», – сказал другой жрец. «Он хотел пробраться в галерею и похитить картины. Вполне вероятно». Гим поднялся. «Вы хорошо справились». Он развернулся и пошел к выходу с ощущением нереальности происходящего. Жрецы ему лгали. Он не знал, почему так решил. Ему подсказал какой-то инстинкт, таящийся в глубине души. И по непонятной причине эта ложь воодушевила его, вместо того, чтобы смутить. «Ваша милость». Его догнал Ларимар. «Вы нашли то, что хотели?» Нарушитель не был адресом. Тихо сказал Гим, когда они вышли на солнечный свет. Ларимар поднял бровь. «Известны случаи, когда ядриссы приезжали в Халандрен и покупали себе дыхание, ваша милость». «А ты слышал, чтобы кто-то из них пользовался безжизненными?» Ларимар замолчал. «Нет, ваша милость». Наконец произнес он. «Ядриссы ненавидят безжизненных, считают их скверны или еще какими бреднями. В любом случае, для Идриса так поступать бессмысленно. Зачем? Покушение на одного из возвращенных?» «Так его или ее тут же заменят, а правила составлены так, чтобы даже безжизненные армии не остались без руководства надолго. Возможно, ответные меры значительно превосходят выгоду». «Так вы считаете, что это был вор?» «Нет, конечно нет», — ответил Гимн. «Обычный грабитель, у которого столько денег или дыхания, что он может потратить безжизненного на отвлекающий маневр? Кто бы сюда не вломился, он уже был богат». А вдобавок, зачем проходить коридором слуг? Там нет ничего ценного. Во внутренних комнатах ценностей намного больше. Ларимар снова замолчал. Он окинул взглядом своего бога с тем же странным выражением на лице. «Очень разумные доводы, ваша милость». «Знаю», — ответил гимн. «Я чувствую, что сам на себя не похож. Возможно, мне надо напиться». «Вы не сможете напиться». «О, но мне определенно нравятся попытки». Они двинулись к его дворцу, по пути позвав свиту. Ларимар казался обеспокоенным, а Гимн испытывал жажду деятельности. «Убийство при дворе богов», – думал он. «Да, всего лишь слуги. Но считается, что я бог всех людей, не только влиятельных. Когда последний раз кого-то при дворе убивали, на моей памяти такого не было. Жрецы Звезды Милосердия что-то скрывали. Зачем нарушитель отвлек внимание белкой?» Особенно такой дорогой, если хотел просто сбежать. Слуги Возвращенных далеко не могучие войны. Так почему он так легко сдался? Хорошие вопросы. Которые уж его-то никак не должны волновать. Но все же волновали. Всю дорогу к дворцу во время изысканного ужина и даже ночью.